54-й минуты 5-й секунды восточной долготы от Гринвича. Долгота по случаю облачной погоды опять не была определена астрономически, но получилась прокладкой моего маршрута на карте. Остановка на реке Дычу. Для бивака нашего выбрано было прекрасное местечко под скалами в расстоянии полуверсты от берега Дычу. К ней тотчас же я и отправился вместе с Роборовским — Полюбовавшись красивым видом нижележащего ущелья, мы определили засечками буссоля ширину реки, измерили температуру в ней воды и затем спокойно уселись на камень. Вдруг со скал противоположного берега раздался выстрел, и пуля ударила в песок возле нас. Сначала мы не знали, в чем дело, но вскоре последовали еще два выстрела, и пули опять прилетели к нам. Теперь не оставалось сомнения, что тангуты предательски стреляют именно в нас — Сами же разбойники спрятались в скалах. Лишь спустя немного показалось несколько человек, перебегавших от одной скалы к другой, и я пустил в них с десяток пуль, из избывшие с нами берданки, были ли убиты или нет, не знаю. Случай этот ясно показал, что кругом нас теперь враги, и что, следовательно, необходимо быть настороже. Поэтому, прежде всего, мы перенесли свой бивак из-под скал, откуда тангуты могли задавить нас камнями, на открытое место. Ночной караул был усилен, да притом все спали, не раздеваясь, и с оружием наготове увеличено также было число казаков, ежедневно наряжаемых пасти верблюдов. С такими предосторожностями мы могли считать себя почти в безопасности. Обычным чередом потекли наши занятия на Новом биваке где проведена была целая неделя. Ежедневно мы производили экскурсии по ближайшим окрестностям, собирали здесь растения, стреляли птиц, иногда охотились за зверями, и ловили рыбу в дычу. Сравнительно с тибетским плато, научная добыча теперь была многократно лучшая, хотя сама по себе не особенно богатая. Вновь цветущих растений собрано было 73 вида. Птиц настреляно с пол сотни экземпляров, а из зверей убит был казаками прекрасный экземпляр беломордого морала. В спиртовую коллекцию попало несколько ящериц и десятка-два рыб из дычу. Только рыболовство в этой реке оказалось весьма затруднительным вследствие большой глубины быстрого течения и отсутствия заливов или рукавов. Корм в окрестностях нашей стоянки был превосходный, так что верблюды и лошади наедались досад и отлично отдыхали. Погода теперь, хотя стояла довольно теплая, до плюс 21,3 градуса по Цельсию в час дня, но дождь, иногда сопровождаемый грозой, лил по несколько раз в течение суток. Все дождевые тучи приносились с запада. Постоянная сырость много мешала просушиванию наших коллекций. Да и багаж трудно было уберечь от непогоды. Пастухи днем и караульные ночью также постоянно мокли. Но молодцы казаки не обращали на это внимания. В продолжении двух суток после перестрелки с тангутами никого из местных жителей мы не видали. Даже черные палатки, стоявшие на противоположном берегу Дычу, укочевали куда-то. Наконец к нам приехал лама из недалекой тангутской кумирни Джон Цзун. Этот лама объяснил нашему китайцу-переводчику, что тангуты стреляли в нас по ошибке, приняв за разбойников, нередко приезжающих сюда для грабежа. Конечно, подобное объяснение было чистым, вздор, и я велел передать тому же ламе, что если подобное стреляние повторится, то оно недешево обойдется нападающим. Некоторое вразумление, вероятно, уже получилось и при ответной нашей стрельбе, Иначе тангуты не приминули бы вновь побеспокоить нас, хотя ночью. На следующий день из той же кумирни пришли несколько лам. По нашей просьбе они доставили местную лодку, чтобы попробовать возможность переправы через дычу. Лодка эта внешним видом своим сильно напоминала большой кузов простых саней. И была сделана из деревянных, скрепленных между собой обручей, обтянутых невыделанными шкурами домашних яков. В таких ладьях переправляются через здешние реки люди и мелкий скот – лошади же и яки обыкновенно следует вплавь. Переправить подобным образом верблюдов через быстротекущую глубокую дычу, нечего было и думать. Да притом уставшие наши животные, даже после почти невозможной благополучной переправы, не в состоянии были пройти далеко по труднодоступной горной стране. Потеряв же своих верблюдов, мы могли очудиться в положении почти безвыходном. Двинуться вниз по дычу ее берегом было также нельзя, ибо путь этот недалее версты от нашего бивака преграждали высокие скалы. По словам тангутов, на расстоянии трех-четырех дней пути вниз от устья реки Хончунчу дычу пробивается через такие громадные и недоступные скалы, что по ним могут лазить только дикие звери. Следование вверх по той же реке, хотя, быть может, и удалось бы, только, несомненно, с большим трудом, но для нас подобное направление являлось бесцельным, ибо приводило к крайне нами обследованной части Тибетского плато. Ввиду всех этих данных, я решил отложить попытку переправы через Дычу или движения вверх по ней. Взамен этого намечено было вернуться прежним путем к истокам Желтой реки и заняться исследованием больших озер ее верхнего течения. Описание этой реки. Теперь о самой Дычу. Эта река в том месте, где мы на нее вышли, то есть при устье маленькой речки Кончунчу, стеснена горами и имеет при большой летней воде от 50 до 60 сажен ширины. На плато Тибета мы нашли образы зимой ширину той же дычу, на переправе через нее караванной дороги северных богомольцев близ плато Танла от 30 до 40 сожжений, а при устье Напчитаю-Лан-Мурене, где описываемая река, вероятно, временно расширяется, 170 сажен Течение весьма быстрое, хотя большей частью ровная Лишь местами вода бешено скачет по камням, загромождающим русло. Плавание вдоль по реке, хотя бы в лодках, почти невозможно. Вода летом чрезвычайно мутная, совершенно желтая. Ее температура в половине июня колебалась днем от плюс 8,8 градуса по Цельсию до плюс 12,8 градуса. После сильного дождя уровень реки быстро повышался на 3-4 фута. Общее направление дычу... в части, описываемой с запада-северо-запада, -запада, к востоку-юго-востоку. и -востоку. Такое направление держится и несколько далее вниз по течению, затем Дычу, как известно, стремится прямо на юг. Зигзаги русла иногда крутые, многочислены рукавов нет. Лишь в семи днях пути вверх по течению, следовательно, недалеко от устья на Пчета Улан-Мурене, описываемая река, как нам сообщали, разделяется на семь рукавов, которые при малой воде переходимы брод место это называется Чамарабдан и представляет единственный брод в рассматриваемой части дычу уровень названной реки как уже было дважды упомянуто лежит при устье реки кончунчу на тринадцати тысячах ста футов абсолютной высоты а между тем та же дычу при переходе через нее караван на тибетской дороге у северной подошвы танла протекает на абсолютной высоте четырнадцать тысяч шестьсот футов а верхний дычу или Муру-Юсу, смотреть третье путешествие. На последней странице необходимо исправить опечатку. Именно абсолютная высота уровня дычу близ Танла показана в 14 футов. Следует же, как обозначено на приложенной книге карте, 14600 футов. Расстояние названных пунктов, не считая мелких зигзагов реки, немного более 400 верст. Следовательно, падение Дэчу на плато Тибета равняется почти четырем футам на версту. Вниз же от устья Кончунчу до Батана, лежащего отсюда в расстоянии около 500 верст и на абсолютной высоте 8150 футов, Дэчу спадает почти на 5000 футов, так что средний наклон реки в верхней части горной ее области простирается до 100 футов на версту прямого протяжения. Флора окрестных гор Теперь за неделю нашего пребывания на реке Дычу и при обратном отсюда следовании к плато Тибета, словом, во второй половине июня, флора рассматриваемой горной области быстро подвинулась вперед в своем летнем развитии. Прежде всего бросалось в глаза, что недавние из желто-серые горные склоны от глубоких долин вплоть до бесплодных россыпей верхнего пояса теперь всюду позеленели. Зелеными стали, наконец, и те кустарники, и ватаволга, которые растут небольшими площадками в нижнем поясе Альпийской области. Но, как уже говорено было, флора описываемых гор главным образом травянистая. Притом же здешние, как и другие альпийские травы, не достигают большого роста, а обыкновенно же являются карликами в несколько дюймов высоты. Нет нигде здесь густых травянистых зарослей даже по долинам. Нет сплошного ковра цветов, столь украшающих в летнюю пору года луга наших стран, Как и вообще в горах, флора местности описываемой довольно богата разнообразием видов, но сравнительно бедна количеством экземпляров. Лишь кое-где на пространстве нескольких квадратных футов можно встретить сплошные пятна цветов одного и того же вида, а обыкновенно же здешние цветы мало пестрят почву своими колерами и всегда являются в разнообразном смешении пород.